Бабу Праскеву нашли мёртвой на следующий день. Лежала в лесу истерзанная птицами тело. Вот и не осталось между Настёной и Игнатом никаких преград. Про себя самого Степан даже и не знал, как думать. Защитник ли он этим бедным девочкам? Или, наоборот, бездействием своим помогает вершиться злу? Запутался, словно в паутине. Если бы только о его жизни шла речь, так и не задумывался бы ни секунды — Если бы можно было собственную жизнь на их счастье обменять, пошел бы на такую сделку с улыбкой. Вот только не нужны были в рану сделки. Только страхом одним он питался. И, видать, Степанов страх был ему особенно люб. А еще горе тех, кого Степан любил больше жизни. Про страшную смерть бабы Проскевы Игнат рассказал сначала Оксане, а потом и Настене, беременной Настене которая и так от горя была сама не своя. Рассказывал в красках и деталях, упивался. И Настена не выдержала. Даром, что срок рожать еще не пришел. Вран решил, что пришел срок. Может родить, а может умереть. Кто же ту нежить разберет? За Дмитрием Игнат посылать не хотел. Как забрюхатило, так и разродиться. Он играл сам собой в шахматы и на Степана не смотрел. «Даст Бог, выживет бастард, а коли нет, так в том только ее вина». В этот момент Степану подумалось, а что будет, если вот прямо сейчас стиснуть тонкую Игнатову шею и не отпускать? Что станет всесильным Игнатом Горяевым, если его некогда лучший друг не разожмет пальцы? «Что, Степка?» — Игнат поднял голову от шахматной доски, усмехнулся. «Думаешь, как бы половчее меня зашибить?» «Не мотай башкой, я нынче все твои мысли читаю, как раскрытую книгу». «Да только не сумеешь. Потому как лучшего друга, чем я, тебе никогда не сыскать. Потому что то болото нас с тобой связало узами покрепче кровных. Кровавыми узами оно нас связало, Степка». Он улыбнулся почти нормальной, почти прежней своей улыбкой, а потом сказал, «Я все помню. Помню, как ты меня от безвременницы спас» как поддерживал меня тогда, когда остальные от меня отвернулись. Только из-за того, что память у меня длинная. Ты еще жив, пограничник. Перед враном я единственный твой защитник. Вот бабу Праскеву я не уберег. Так она старая уже, ее не жалко. А ты же еще молодой. Сестру спаси. Степан разжал сжатые в кулаки пальцы. Вспомни, как росли вы с ней, как любил ты ее, вспомни! Не выдержал, сорвался на крик и рубанул прямо по шахматной доске так, что брызнули во все стороны фигуры. «Тебе надо, ты и спасай!» Игнат взял со стола ферзя, сжал в кулаке. «Но имей в виду, к щенку этому столичному я ее не отпущу, пусть даже не надеется, а противиться удумает. Отниму ребенка, так ей передай!» Он помолчал, а потом добавил. «Если хоть кто-нибудь из них в живых останется, Настёна выжила. Каким чудом, ведомо только Степану, Дмитрию, да лесной ведьме. Ведьма в Горяевское не пошла. Зачерпнула пригоршню силы и самого дальнего угла своей избушки протянула Степану. «Сам спасай, пограничник. Силой я с тобой поделилась, а дальше уж как выйдет. Хочешь мою отдай, хочешь собственной нацеди. Только помни, что место то чёрное, быстро на ноги тебе будет не встать». «А слабый ты! Лакомая добыча для любого стервятника, что с крылами, что без!» Степан отдал все, что у него было, и старухину силу, и свою собственную. Потому что старухиной хватило бы только для Настены, а Степану было важно спасти еще девочку. Туч ее бездыханное тельце растерянным баюкал на ладони Дмитрий. «Дай-ка!» Девочку Степан забрал, заглянул в мертвенно-белое личико и вдохнул часть своей силы в сомкнутые детские губы. Думал, получится обойтись малым, да не вышло. Прежде чем сделать первый вдох, высосало новорожденное дитё его почти до самого донца, и уже проваливаясь в темноту, увидел Степан ясный, как весеннее небо, взгляд. Увидел и вздохнул с облегчением. Больным он провалялся почти месяц. Барахтался между сном и явью, словно на ниточке подвешенной а когда пришел, наконец, в себя, первым делом спросил про Настену и девочку. «Живы? Обе живы, Степан Иванович». Дмитрий, исхудавший и осунувшийся до черноты, сдернул с его лба мокрую тряпицу. «А вот за тебя мы с Оксаной Сергеевной очень боялись. Ты же рухнул там, словно мертвый. Признаюсь мне, даже пульство и нащупать не сразу удалось. Ты рухнул, а малышка жила Дмитрий посмотрел на него внимательно, словно ждал объяснения, как так вышло. Или просто искал в Степановом взгляде подтверждение своим диким антинаучным догадкам. «Где Оксана?» Степан осёкся и тут же сам себя поправил. А Оксана Сергеевна где?» «В Горяевском, с Анастасией Васильевной и ребёнком. Тяжело ей мечеться между поместьем и вашим домом». «А Игнат где?» «Уехал. Той же ночью, как Анастасия Васильевна родила, и уехал». Зашел в ее комнату вместе с этим своим. Дмитрий помолчал. Странным другом. Посмотрел сначала на нее, потом на девочку. Развернулся и ушел. И в посмотрел. Даже смотреть не стал. Спросил только, какого пола младенец. Дмитрий отошел к распахнутому окну. Выглянул, словно опасался, что их разговор могут подслушать. И только потом продолжил. Я разговаривал с Артемием. Рассказал ему про дочку. Он плакал от счастья. Вот только Анастасия Васильевна не желает его больше видеть. Записку прощальную передала и тоже плакала. «Я не понимаю, Степан Иванович!» Дмитрий в отчаянии взъерошил волосы. «Ведь не средневековье на дворе, а один человек до сих пор может распоряжаться судьбами других. Я же вижу, что Анастасия Васильевна Артемия любит, что бы там ни говорила. Ей что-то брат на ухо шепнул перед тем, как уехать». Дмитрий озадаченно замолчал. «Он запретил ей?» «Запугал?» «И запретил, и запугал. Может, и про черную погоню шепнул, и про то, от чьи руки умерла баба Проскева, что станет с ее любимым Артемием, если Настя ослушается. Нет больше человека Игната Горяева, а что есть, и подумать страшно». «Сам-то ты как?» Дмитрий вернулся к кровати, нащупал на Степановой руке пульс, на той самой руке, где под кожей спал потайной ключ. «Жить буду». Он сел, свесил босые ноги на пол. «За меня не боись, Дмитрий». «А за кого ж мне еще бояться?» Вроде и в шутку спросил. Да только Степан понимал, что не шутит доктор, что беспокоит его что-то еще. Очень сильно беспокоит. «Рассказывай». Велел и, пошатываясь, встал с кровати. «Эх, сейчас бы в лес. Припасть к земле, попросить силы. Пусть не той, что поделилась с ним старуха, пусть послабее» но чтобы была она живой, искрящейся, как вода в лесном ручье. Давай-ка на крыльцо выйдем. Что-то странное творится в округе степан иванович Они стояли на крыльце, вдыхали сырой осенний воздух. В лесу стали находить обезображенные тела. Мужские, женские. Дмитрий со свистом втянул в себя воздух, продолжил упавшим до шепота голосом. Детские. Восемь уже. Ты слышишь меня, Степан Иванович? Слышу. Как холодно вдруг стало, как зябко. А ведь еще только сентябрь на дворе. Сейчас бы по грибы, по ягоды, чтобы обычные человеческие радости, чтобы не слышать про мертвых детей. А Дмитрий все говорил, говорил, видно, хотел выговориться, поделиться тем ужасом, что его переполнял. Сначала думали, что это какой-то зверь, но я видел тела. Они без кожи. Плоти местами нет до самой кости. Словно ее вырвали. Выклевали. Чуть не сказал, в последний момент спохватился. Не нужно Дмитрию такое знать. И охотники говорят, что ни один зверь на такое не способен. Слухи всякие по Сосновому гуляют. Припомнились и былые случаи. Это не в первый раз говорят здесь. Дмитрий помолчал, обвел округу тревожным взглядом, продолжил. Говорят, все началось еще со строительства «Горяевского». Уже тогда люди стали пропадать чаще, чем обычно. В основном охотники. Потому и думали на диких зверей. Иногда тела находили, но уже в таком состоянии, что и не понять, от чего наступила смерть. «Да что я тебе рассказываю, Степан Иванович?» Он вскочил на ноги. «Ты же сам охотник, родился здесь. Тайгу знаешь, как свои пять пальцев. Вот и скажи мне, что это? Кто это? Я же вижу, происходит что-то». Все затаились, жизнь остановилась. Люди по вечерам за порог выйти боятся, шепчутся. Знаешь, про кого шепчутся? Знаю. Степан кивнул. И что? Что ты сам про это думаешь? А ты что думаешь, Дмитрий Петрович? Доктор ответил не сразу. Сбежал с крыльца, снова поднялся по ступенькам, встал напротив Степана. Я в науку верю. Я тебе говорил, если помнишь. Помню. И в чудеса тоже верю. И это помню. Так вот здесь не наука и не чудеса. Здесь что-то страшное. Такое темное, что я его шкурой чувствую. Шкурой. Степан тоже чувствовал. А еще знал то, о чем Дмитрий даже подумать не мог. вылетела на кровавую охоту в раново погоня. Не боится он больше ничего и никого, если убивать начал вот так. Надеется на Игнатова заступничество или Игнат вместе с ним. Какую цену нужно заплатить за вечную жизнь? Как часто нужно эту цену платить? Чем поступиться, чтобы получить не только золото и власть, но еще и вот эту нечеловеческую живучесть?» «Может, Игнат вернулся?» Вот на какой вопрос он сейчас может получить ответ. «Если и вернулся, то тайна Не видел его никто в Горяевском. Я специально у Григория Анисимовича интересовался». «Авран?» «Я не знаю». Башня его стоит открытая, по ночам в ней свет горит. Это я собственными глазами видел. Свет видел, а его нет. А ты почему спрашиваешь, Степан Иванович? Думаешь, это он?» И тут же сам себе ответил. «Нет, не может такого быть. Человек на такое не способен». «Человек, может, и не способен. Да только кто сказал, что вран человек? Что будем делать?» Дмитрий смотрел на Степана с надеждой. Словно только тот один мог противостоять этой беде. «А если я скажу, что это все вран?» — спросил Степан и посмотрел на Дмитрия очень внимательно. «Ты тут мне про чудеса рассказывал? Вот такие у нас нынче чудеса. Что ты мне на это ответишь? Что мы станем делать?» Он горько усмехнулся. Подумалось, что вот прямо сейчас столичный доктор принимает самое важное в своей жизни решение — Верить, не верить. А если верить, то остаться или бежать из этих темных мест, сломя голову? А если остаться, то как поступить? Ты мне сейчас, Степан Иванович, хочешь сказать, что всех этих людей убивает в ран? Своими собственными руками? Не руками. Степан посмотрел в небо. Там высоко, под самыми облаками, кружилась воронья стая. Вернулась погоня. Выискивает своему хозяину новую добычу. Вон его руки. «Птицы?» — Дмитрий замотал головой. «Не может такого быть!» А девочка, которая по всем законам природы должна была мертвой родиться, да вдруг ожила. Она не сама жила, это ты ее оживил. Так не бывает, но я своими собственными глазами видел. Вот и я своими собственными глазами видел. Обгорелая головешка, кости со ошметками мяса, которая ползет, силится выбраться из гнилого болота. И птицы, и кровавый дождь. Уже тогда сердце знало, что спасают они не человека. Вот если бы не спасли, примотали цепью обратно к дереву, чтобы издох в муках, чтобы не кружила сейчас в небе черная погоня. Но что уж теперь. Дело сделано, и нужно думать, можно ли хоть что-нибудь исправить. «Я не могу в это поверить!» Дмитрий покачал головой. «Вот и принял столичный доктор свое самое важное решение. Пусть так, пусть уезжает. Главное, что в живых останется. Но я тебе верю и помогать стану, потому что такое... Все это нужно остановить». «Вот, оказывается, какое решение. Ну что ж, от такого помощника отказываться не станет. Парень сам выбрал себе судьбу». «Только я не знаю...» дмитрий смотрел вверх где птицы уже не метались без толку а телами своими выкладывали в небесной сине огромный черный глаз и глаз этот смотрел может еще не видел но уже искал очередную жертву я не знаю как с таким можно бороться я тоже не знаю ответил степан едва слышно